Пав на сеновал, Игонькин прячется в сене. В темноте ему все звуки слышатся громче обычного. В наступившей тишине рядом с ним пролетает комар, звеня на весь сеновал. Игонькин убивает его хлопком ладони. Хлопок звучит по сеновалу, как удар грома. Убив маленького кровопивцу, он смотрит на свои руки. Ему кажется, что они полностью залиты кровью. Игонькин принимается вытирать кровь соломой, но она не вытирается. Потом Игонькин слышит скрип дверей и выглядывает из своего укрытия. Видит в неярком свете, как по синовалу движется черный человек. Тот останавливается возле инструментов и светящимися в темноте глазами обводит синовал У Игонькина холодок пробегает по спине. Черный человек передвигается по синовалу, заглядывая во все углы. Игонькин замирает, чтобы тот его не нашел. Черный человек выходит во двор, игонькин крестится. Снова раздается громкий скрип двери. Теперь уже со стороны дома. Игонькин прячется в сене. На сеновале появляется Дарина. Соколик... «А, Соколик, ты где?» «Это я пришла, твоя Дарина. Ну, где ты?» Дарина осматривается, проходит мимо Игонькина, не замечая того в сене. Тяжело вздыхает и выходит во двор. Перепуганный Игонькин крестится, хватает в руки палку и очерчивает вокруг себя магический круг». От напасти, от злого духа, от дьявола и его проклятых детей огради меня, мой магический круг. И Гонькин трижды крестится и ложится в центре круга.